Глава 3 Карась Белобрысый. Буквально через пару дней, в течение которых ничего подозрительного за Мироном я не замечала, учительница ритмики Людка из младшей школы упросила меня съездить с ней в соседний небольшой городок. Мымра наша за методической литературой отправляет. На автобусе трястись в жару лень и тащить на себе. Давай на твоей ладушке метнемся. Развеемся. С меня торт. ну Ссориться с единственной приятной молодой коллегой не хотелось, да и развеяться я была не прочь. И мы, дождавшись обеденного перерыва, поехали. В маленьком городке, как водится, все было по соседству. И ЗАГСы, и больница, и даже морг, в непосредственной близости друг от друга. Пока Людка пошла штурмовать здание администрации, я, уныло побродив вокруг, решила зайти в близлежащий магазин. Голод не тетка, и я решила, что мороженое здесь вполне можно съесть без ущерба для здоровья. Майская жара в этом году была невыносима, так что и бутылка воды на обратную дорогу также не помешала бы. Проходя в сторону кассы, я внезапно опять учуяла противный сладкий запах и вздохнула с облегчением. Но, конечно, это галлюцинации. Вот и здесь мне мерещатся... Не успев додумать эту глубокую мысль, я наткнулась взглядом на знакомые белокрасные кеды. Медленно подняв голову, я резко схватила ртом воздух, потому что явившаяся мне картина была просто ударом под дых. Мирон в обнимку с белобрысым дурно пахнущим карасем стоял возле отдела спиртного и мило воркуя выбирал вино. Их поведение не оставляло сомнений в характере взаимоотношений, а я все продолжала стоять столбом и глазеть в их сторону. Мужчина сзади нетерпеливо меня толкнул, бутылка воды вывалилась из рук и покатилась прямо в сторону предателя Голубева. Тот обернулся, поддел бутылку ногой и перевел взгляд с ноги в мою сторону. Улыбка медленно сползла с его лица, Он схватил Белобрысую за плечи и резким движением поставил за собой. При этом он принялся делать какие-то странные движения руками, а еще завращал глазами и стал слегка постукивать ногой. Складывалось впечатление, что Мирон решил меня загипнотизировать, полагая, что я выйду из магазина и забуду нашу встречу как страшный сон. Именно так и следовало поступить. Но я все продолжала таращиться в пустоту, А белобрысая испуганно выглядывала из-за плеча Кашпировского, видимо, опасаясь за остатки волос на своей голове. Мужчине сзади надоело ждать, и он буквально на руках внес меня в зону кассы, где я молча расплатилась за воду и побрела на выход. Людка застала меня в машине. Положив руки на руль, я рыдала. Получив от меня порцию бессвязных «А он...» А я, а это стерва, карась крашеный, а я же... Ой-ой-ой, а еще прописаться хотел. На этой ноте меня особенно заклинило. И я долго стенала, привалившись к стеклу, а Людка поливала меня водой из бутылки. Окончив водные процедуры и получив от Людки напутствие выкинуть этого козла из своей жизни, но в первую очередь из квартиры, я приободрилась и дала по газам. «Любому человеку нужна цель». Высадив коллегу возле ее дома, я с весь откуда взявшимся рвением метнулась в квартиру. Там я собрала ценные вещи, деньги и мамину шубу и перевезла их домой к Людке. Потом вернулась к себе и методично обыскала вещи Мирона, краснея от стыда, но свято веруя в правое дело. По Людкиной наводке я изъяла у него паспорт и водительские права. Пошарив по документам, я пришла к выводу, что Мирон обманывал меня с самого начала. На заочном он не учился уже давно. Более того, судя по всему, не проучился он там и года. Я нашла у него несколько странных сим-карт, пачку денег и второй телефонный аппарат. Все это, конечно, ничего не доказывало, но складывалось впечатление, что я жила с агентом 007. К тому моменту, как Мирон хлопнул входной дверью, я успокоилась настолько, что попивала чай в компании телевизора, восседая в любимом мамином кресле. Взглянув на меня из-под лобья, Мирон уселся напротив, приглядываясь ко мне с все возрастающим беспокойством. «Ты чего смотришь?» Стараясь вложить в свой голос как можно больше металла, отчеканила я. «На мне узоров нет и что-то там не растет». Или ты всерьез рассчитывал стереть мне память, усилием мысли? Ты подлый трус, Мирон. Собирай свои вещи и проваливай к своему карасю». «Конечно же, я во всем виноват», — гаденько ухмыльнулся Мирон, «а я призывала всех святых, чтобы мне хватило твердости духа, выстоять в неравной борьбе наглости со справедливостью. А то, что ты вообще не уделяла мне внимания, носилось, со своими прыщавыми дегенератами, как с куриным яйцом. Фролова понесла, Смирнов отравился пирожками. «Да я уже слышать не могу про твою долбаную школу. Да я, если хочешь знать, интрижку завел так, из принципа, заметишь или нет, что и требовалось доказать. Тебе все равно. Так что ты из себя жертву не строй. Я не подлец. Я, между прочим, и учился, и работал, чтобы мы... Нигде то не учился» а на работе крутил шашни с карасем. Буркнула я, потому что его замечание про мою к нему холодность возымело действие. «Да, я уделяла тебе мало внимания, работа и все такое, но это не повод водить в мою квартиру свою любовницу. Выметайся отсюда, будь другом. Не будь дурой, все разрушить проще всего!» С неприсущим ему пафосом начал Мирон и даже приложил руку к груди в области сердца видимо, намекая на сердечную боль. «Я дура и есть, потому что с самого начала не вывела тебя на чистую воду. Извини, но с предателями я не дружу. Не о чем. Черт, я только сейчас поняла, что ты выносил мусор и проветривал, чтобы скрыть следы присутствия в доме своей пассии. Может, ты рассказывал ей, что это твоя квартира? Это низко и гадко». «Отлично», — хлопнул себя по коленям Мирон, устраиваясь поудобнее. Ты, Эркюль пуаров в юбке, вывела всех на чистую воду. Только идти мне некуда, так что я, пожалуй, задержусь. Сама понимаешь, пока я найду новое жилье, то да сё. Иди к дружку. Дружок уже нашел квартиранта. Тогда к своей крашеной. Как там ее? Алена, но к ней пока лучше не соваться, муж. Механически ответил он и, вздрогнув, покраснел. Это неважно, малыш, пойми, это ничего не значит, бормотал Мирон, но как-то чувствовалось, что он сам в себе не верит. При этом заранее знает, что его монолог провален. Этот вариант развития событий я и предвидела, поэтому мысленно похвалила себя за смекалку. Слушай, Мирон, я не хочу развивать долгие разговоры. Тем более завтра у меня выпускной, мне надо быть в форме. Надеюсь, твоего здравого хватит на то, чтобы понять, Оставаться с тобой под одной крышей для меня мучительно. Я никуда не пойду на ночь глядя. Могу лечь на диване. Ты уйдешь немедленно, твои вещи я собрала. А если надумаешь брыкаться, я вызову милицию». «Попробуй», — хмыкнул несостоявшийся Казанова, но снова как-то неуверенно. «Ладно, ты сам меня вынудил. Твой паспорт и права сейчас у одного моего хорошего знакомого». «Если ты не уберешься прямо сейчас, я дам ему команду их уничтожить. Подумай, сколько сложностей у тебя возникнет с восстановлением. Ехать в глубинку, то да сё. «Стерва», — процедил Мирон, хватая чемоданы. «Ты только и ждала возможности избавиться от меня. Между тем, у меня сейчас в жизни непростой период, и вместо поддержки... Где мои документы?» Это я скажу тебе завтра, когда ты покинешь квартиру. Обманывать тебя у меня желания нет. Как ты понимаешь, я заинтересована забыть о тебе как можно раньше. Еще полчаса мы увлеченно высказывали друг другу в лицо все, что накипело, из чего я сделала вывод, что расставаться порой очень полезно. Узнаешь о себе много нового. В конце концов Мирон хлопнул дверью, а я в изнеможении упала на диван, и разревелась. Строить из себя железную леди было сложно, и я, наконец, дала волю горю, бушевавшему внутри меня с момента встречи со сладкой парочкой в магазине. Вдоволь наревевшись, я пошла на кухню и поставила чайник, а сама выглянула в окно. Не знаю, что я ждала там увидеть, Мирона, плачущего под балконом или рисующего сердечко на асфальте мелом, Даже если бы Мирон тогда ночевал в паровозике на детской площадке под домом, я бы его все равно не увидела. Ночь уже вступила в свои права, окутав все весенней черничной темнотой. А я, глотнув чаю, побрела спать. Не зная, что это последняя спокойная ночь, что я проведу в своей квартире в ближайшее время».